Глава 22. вторая Все, Лютый, ты перешел грань. Никто, никогда, ни в одном из миров не посмеет угрожать моим близким. Пусть они и не совсем близкие, но сейчас они моя семья. Я могу простить многое, но не покушение на них. Расплата за такое смерть. Я быстро добежал до своей лаборатории, собрал все зелья, что остались после посещения области. Создал по-быстрому еще несколько, поэтому, когда подъехал Ваня, я уже был во оружие. Зачем тебе в Тверь? — спросил Ваня, выезжая от складов на трассу, ведущую в сторону Твери. — Кое с кем надо серьезно поговорить, — зло процедил я. Я обдумывал, как расправиться с Лютиковым и его подельниками. Но самое главное — спасти Настю. — Говори толком, что случилось? — упрямо проговорил Ваня и остановился на обочине. «Или я никуда не поеду». «Лютый похитил Настю и требует встречи со мной». Спокойным голосом ответил я. «Вот...» — Ваня длинно и грязно выругался. «Да, в этом мире ругательство куда изобретательнее, чем в моем. И что ему надо?» «Хочет заставить меня работать на него». «Тогда надо ехать в полицию, а не в Тверь», — дернулся Ваня. «Пусть они разбираются с Лютым». «Нет, это наши с ним дела». Тебе всего лишь нужно отвезти меня в Тверь, остальное я сам. Сухо проговорил я. Но, Сашка, Настя у них, надо торопиться. Прервал я его. Ваня кивнул и вдавил педаль газа. На этот раз мы добрались до Твери за полчаса. Я попросил остановить машину за несколько домов от ресторана и ни в коем случае не идти за мной. А если тебе понадобится помощь? Не унимался парень. Нет, помощь понадобится им. «А тебе не нужно в это влезать», — строго проговорил я, вышел из машины и направился к ярко освещенному ресторану, из которого слышалась музыка. Похоже, веселье в самом разгаре, но это ненадолго. Скоро начнется такое, о чем еще долго будут говорить в местных новостях. Я поднялся на высокое крыльцо. Не на встречу вышел амбал в строгом черном костюме. «Вход только по предварительной записи», — сказал он, бросив на меня угрюмый взгляд. — У меня назначена встреча с господином Лютиковым, — ответил я. — Филатов? — осторожился он. — Он самый, — улыбнулся я. — Иди за мной. Он распахнул дверь и пропустил меня вперед. Ресторан был почти полон. Отовсюду слышались стук столовых приборов, звяканье бокалов, смех и разговоры. Эмбал провел меня к лестнице на второй этаж и указал на двери с мозаикой. — Тебя ждут. — Спасибо. Вновь улыбнулся я, но от моей улыбки амбал напрягся и проводил меня подозрительным взглядом. Резко открыл дверь и увидел большую комнату, украшенную в восточном стиле. Гобелены, фонарики, веера, театральные маски со злобным оскалом. В центре комнаты стоял стол, за которым сидел худощавый мужик с редкими волосами и невероятно черными глазами. Вокруг него стояли четверо телохранителей. Я лишь натянул улыбку и зашел в комнату. «Александр, не ожидал вас так рано. Поросенок еще печется». Лютиков указал на кресло напротив себя. «Пожалуй, откажусь. Не ем жирное на ночь. Вредно». Я вальяжно расселся в мягком кресле. «Очень даже зря. Это фирменное блюдо моего ресторана. Нежнейшее мясо с приправами, яблоками и где настя прервал я его можете не волноваться она рядом он махнул рукой с вашей сестрой все хорошо пока но ну, если не договоримся будет плохо очень плохо его черные глаза буквально пожигали меня насквозь я почувствовал мощную магическую ауру кто-то в этой комнате был сильным магом может даже сам лютый «Что ты хочешь?» — спросил я. От любезности и уважительности не осталось и следа. «Хочу, чтобы ты работал на меня. Выполнял деликатные поручения. Какие именно? Те, на которые способен аптекарь. Уже несколько дней мои люди следят за тобой. И узнали обо всем, что ты делаешь. Я знаю про прозревшего Воробьева, про дочь Когана» про то, что было в области. Похоже, дар у тебя мощный, и ты многое можешь. Мне такой человек пригодится. Я даже готов платить большие деньги за твои услуги». «Большие — это сколько?» Я не собирался на него работать, но стало интересно, о какой сумме идет речь. «Две тысячи рублей в месяц», — с довольным видом произнес он. «Ты думаешь, что сможешь заинтересовать меня этой суммой?» — хмыкнул я. «Ну, это только поначалу. Если будешь приносить пользу, можно поговорить о процентах от заказов. И, кроме этого, больше никто и пальцем не тронет твою семью. Даже проверяющие из имперской службы. Я беру вас под свою защиту. Ну и Сорокин ничего тебе не сделает». Он уже обращался к моим людям, чтобы избавиться от тебя, но я запретил. Я никому не позволю навредить такому ценному магу. А, теперь понятно, куда пропал Сорокин. Я-то все ждал, когда он сделает очередную гадость. Пока развлекал разговорами Лютикова, сам в это время определял, кто же здесь маг. И выявил двоих. Телохранители, стоящие по обе стороны от патрона. Непонятно, какой именно магии они обладают, но наверняка боевой. Именно поэтому их нужно обезвредить быстро и эффективно. — Ну, что скажешь? — прервал мои размышления лютый. — Если я соглашусь, то забираю сестру и беспрепятственно еду домой? — на всякий случай уточнил я, хотя так просто уходить не собирался. — По крайней мере, пока не воздам по заслугам этому бандюгану. «Да, но я бы все-таки хотел угостить вас с сестрой ужином. Здесь все очень вкусно», — нарочно заманивал сюда столичного повара. «Тем же способом, что и меня», — приподнял я бровь. «Это не важно», — махнул он рукой. «Главное, что у меня теперь лучший ресторан в городе, и все местные богатеи едят здесь. Вынужден отказаться». Нас ждут дома, и Насте пора спать. — Хорошо, как скажешь. Она здесь, в соседней комнате. Но прежде чем я отпущу твою сестру, ты поставишь свою подпись вот здесь. Он вытащил из чемодана документ и бросил на стол передо мной. — Здесь написано все, о чем я тебе уже сказал. Будешь выполнять мои приказы, будут у тебя деньги, а к ним получишь спокойствие и безопасность. «Даже позволю тебе торговать!» Я не удержался и в голос расхохотался. «Вот идиот! Позволить торговать!» «Хочет приручить меня?» «Не получится!» «Возможно, Саша Филатов испугался бы и согласился на его предложение. Но не Валериан. Пожалуй, пришла пора раскрывать карты. Надоела мне игра в кошки-мышки, при том кошка здесь я. «Ты много хочешь, Лютиков!» Я презрительно скривил губы. Взял документы и разорвал его на части. «Я отказываюсь работать на тебя». «Что?» Он аж подпрыгнул на месте и заорал. «Взять его!» Я вскочил на ноги, вытащил из кармана две пробирки и зубами выдернул пробки. В это время один из телохранителей прямо на глазах покрылся доспехами и, взмахнув рукой, отправил меня друг за другом три сюрикена. Они возникли из ниоткуда, прямо из воздуха. Ага, маг металла. Не ожидал встретить здесь такую редкую магию. Восьмигранные клинья летели с такой скоростью, что казались блестящими кругами. Я отклонился в сторону, и один сюрикен пролетел прямо у моего уха. Я даже слышал свист, которым он пронесся, прежде чем воткнулся в стену. Второй сюрикен рассек полы моего летнего пиджака, в опасной близости, пролетев рядом с пахом. Третий срезал клок моих волос, чуть не воткнувшись в лоб. Опасно. Очень опасно. В ответ я плеснул на мага и стоящего рядом телохранителя оранжевой жидкостью. Они тут же вспыхнули ярким пламенем и заорали во все горло. В это время я заметил, что второй маг формирует ледяное копье и, не теряя времени, одним резким движением Облил его и второго верзилу зельем оковы. Они застыли, не в силах даже моргнуть. Я полез в карман за следующей партией зелий, когда в руках лютого появился пистолет, который он направил на меня. «Убью, ублюдок!» — выкрикнул он, пытаясь прицелиться трясущейся рукой. Я шарахнулся в сторону, послышался выстрел, затем резкий порыв ветра и за ним пронзительный крик боли. Обернувшись, увидел, что Лютиков стоит с обрубком вместо руки, и из него фонтаном бьет кровь. «Сашка, ты как?» — послышался сзади голос Вани. Я обернулся и увидел побледневшего друга. Это он с помощью воздушного клинка отсек бандиту руку. «Нормально, спасибо!» — кивнул я, и откупорил пробирку с пурпурным отравителем и облил Лютова из остывших магов. Все трое тут же замерто свалились на пол, в то время как горящие маги продолжали орать, корчась от боли. От них огонь перекинулся на ковры и кресла, повалил черный удушающий дым. «Заводи машину, а я заберу Настю», — велел я Ване и побежал в соседнюю комнату. Однако, как только рванул дверь комнаты на себя, застыл на пороге и поднял руки. За испуганной, заплаканной Настей прятался тот самый Бритоголовый бандит, со шрамом на шее и держал у ее горла острое лезвие ножа. «Еще шаг, и я перережу ей горло!» — пригрозил он. «Что ты хочешь?» — спокойным голосом спросил я. «Дай мне уйти. Хорошо, иди». Кивнул я и посторонился, пропуская его. Бандит повел Настю к выходу, продолжая держать у горла нож. Когда они добрались до лестницы... И начали спускаться. И я резко наклонился через перила и нажал на точку нашей бандита. Одновременно с этим схватил Настю за плечо и прижал к перилам. Бандит охнул, свалился без сознания и покатился вниз по лестнице. В это время внизу в ресторане началась паника из-за черного дыма. Огонь уже вырвался из комнаты и теперь поглощал ковер в коридоре. Мы с Ваней и Настей выбежали на улицу вместе с посетителями ресторана и направились к машине. Настю трясло. Девушка явно была в истерике, а я мысленно похвалил себя, догадавшись, прихватить склянку с успокоительным, который буквально влил ей в рот. Лишь после этого взгляд сестры стал осмысленным. — Я так испугалась! — тихо сообщила она мне, не упуская моей руки, когда мы прыгнули на заднее сиденье машины Вани и отъехали от магазина. — Все хорошо. — обнял я ее. Больше это сволочь тебя не побеспокоит. Мы отъехали на несколько кварталов и остановились у небольшой забегаловки, где заказали по чашке чая и целую гору различных бутербродов. И вот тогда девушка окончательно пришла в себя. Как им удалось украсть тебя? спросил я Настю, жадностью набросившуюся на бутерброд с сыром. Они просто подъехали ко мне и силой запихали в машину. Я так испугалась. Она всхлипнула но снова откусила бутерброд. Что дальше было? — Ничего. Запихнули меня в ту комнату, и все. А потом пришел ты. Набитым ртом, ответила она, и потянулась к бутерброду с копченой колбасой. Проголодалась. в бутерброды, мы сели в машину и поехали в сторону торжка. Вдали виднелся столб дыма, поднимающийся от золотого лютика, и слышался вой сирен пожарных машин. Ну, и здешние, сразу же порядка, тоже приедут. В этом я не сомневался. Как не сомневался в том, что завтра нагрянут они и ко мне. Но я уже знал, что буду говорить. Как только мы с Настей зашли домой, Лида с дедом бросились ее обнимать и засыпали нас вопросами. Я решил больше ничего не скрывать от семейства, поэтому рассказал о том, что произошло в ресторане. Услышав, что Лютый мертв, дед с облегчением выдохнул. Он признался, что с тех пор, как в нашу лавку приходили бандиты Лютова, он был очень напряжен. Все время опасался нападений, и спал очень чутко, боясь, что к нам вломятся посреди ночи. Наговорившись, мы после полуночи разошлись по комнатам. Я заснул сразу же, как голова коснулась подушки. Прошел очередной напряженный день, не раз истощивший мой источник. Без артефакта баронессы было бы тяжко. Меня все больше напрягало ограничение на ману. Интересно, есть ли какой-нибудь способ его снять? Если нет, то придется придумать. На следующее утро я проснулся от телефонного звонка. — Сашка, это Лена. Все прошло. От ожогов нет и следа. Это чудо какое-то! — послышался радостный голос. — Знаю. Этот эликсир очень хорошо восстанавливает кожу. Широко зевнув, — ответил я. — Я позвонил отцу, он меня заберет, и мы заедем к тебе. Хочу поблагодарить. Ты уже устно поблагодарила. Хватит, мне больше ничего не надо. Тогда я приглашаю тебя к нам на обед. Отправлю за тобой водителя в час дня. — Ну, ладно, от вкусного обеда не откажусь. Я сбросил звонок, и открыл глаза, и увидел, что время уже 9 утра. Лавка уже час как должна быть открыта. Я вскочил с кровати, натянул штаны и сбежал вниз. Лида и Настя сидели за столом на кухне и пили чай с конфетами. «Доброе утро, сынок!» Григорий Афанасьевич ушел в лавку, сказал, тебя не будить. Лида обняла меня. «Садись завтракать», я блинов нажарила. Как только я сел за стол и намазал блин толстым слоем лимонного джема, в дверь громко постучали. Как я и предполагал, меня навестила полиция. Я рассказал, что просто хотел поужинать в ресторане, а там началась непонятная заваруха. Понятно, что о зельях и похищении рассказывать не стал. Живых свидетелей произошедшего все равно не осталось. Ну, а если кто из бандитов и видел Настю, насколько я понимал, никому не хотелось быть причастным к похищению и добавить себе срок за это преступление. Как потом я узнал из новостей, Все тела сильно обгорели, поэтому трудно определить, каким образом они погибли. Меня это полностью устраивало. Пока стоят запреты, лучше не светиться. Не успел я вернуться к завтраку, как в дверь снова постучали. На этот раз это были имперцы со службы исполнения наказаний. «Делайте, что хотите», — махнула рукой Лида и вернулась на кухню. Она уже привыкла к тому, что проверяющие бесцеремонно шастают по дому, и роется везде, где им вздумается. Я же решил выяснить, почему они снова заявились. Подошел к тому инспектору Игнатову и, сложив руки на груди, спросил. — На основании чего вы заявились к нам домой? Поступил анонимный звонок. Человек утверждает, что вы вылечили пациента, господина Когана. — Вы же знаете, что вам запрещено изготавливать и продавать лекарственные средства. Игнатов с вызовом уставился на меня. — Никаких лекарственных средств мы не изготавливаем." Твердо заявил я и не соврал. Свои зелья я не считал лекарством, ведь лекарственные средства может приготовить любой, обладающий необходимыми веществами и технологией. А зелья в этом мире доступны только мне, ведь это алхимия. Вот мы и проверим. А еще найдем того пациента и возьмем его показания. Если он подтвердит, что вы его вылечили, у вас будут серьезные проблемы, — пригрозил проверяющий и двинулся к лестнице на второй этаж. Остальные разбрелись по дому с жезлами в руках. Отовсюду послышались звуки сдвигаемой мебели. Кто-то стучал дверями шкафов. Меня все это жутко раздражало. Но пока я не мог им ничего сделать. Хотя очень хотелось. Правда, на этот раз они действовали аккуратнее, стараясь не создавать бардак. Видимо, мои прошлые слова возымели эффект. Наскоро проглотив несколько блинов, я засобирался в лавку, и, когда проходил мимо кабинета деда, услышал разговор Игнатова с одним из имперцев. «Я видел этого парня в промзоне. Он вышел из склада, но я не увидел из которого». Полголоса произнес имперец. «В промзоне?» — задумчиво повторил Игнатов. «В каком ряду?» «Если от леса, то третий. Если от бараков, то второй ряд. Где-то в самом конце». «Хм, что же он там делал? Здесь ни в лавке мы так ничего не нашли». «Думаю, у них есть другое место, где они все хранят». «Понял. Вы здесь ищите, а я съезжу к складам. Если они там устроили лабораторию, я обязательно ее найду. Если надо будет вызвать слесарей, и те вскроют мне любую дверь». Я быстро спустился на первый этаж и выбежал через заднюю дверь. Через лес по прямой гораздо ближе до бывшего склада мясобазы. Я должен первым добраться до своей лаборатории и защитить ее, даже если придется вступить в схватку с имперской службой. Я успел хорошо изучить этот лес, когда искал моноросы и полезные растения, поэтому бросился бежать со всех ног, ведь Игнатов на машине мог и обойти меня. Пока бежал, в моей голове уже созрел план. Правда, на это требовалось время. Когда добрался до складов, машины Игнатова не было видно. Отлично. Пока он будет искать мою лабораторию, я успею осуществить задуманное. Я зашел к себе, заперся и принялся подбирать нужные мне эфиры. Когда готовил второе зелье, услышал, как неподалеку остановилась машина. Ага, уже здесь. Ну что ж, у меня почти все готово. Я дождался, когда из колбы поднимется голубой пар, и разлил зелье по пробиркам. Нужно действовать быстро, пока Игнатов не вызвал слесарей. Свидетели ни к чему. Когда вышел из лаборатории, увидел, как проверяющий припал ухом к двери склада, находящегося через два здания от моего. «Вы, случайно, не меня ищите? усмехнулся я и пошел к нему навстречу. Игнатов тут же выпрямился и с интересом уставился за мою спину на склад мясобазы. «Кажется, я нашел то, что искал!» С довольным видом он вытащил из кармана телефон, но воспользоваться им не успел. Я откупорил пробирку со снотворным, и оттуда начал подниматься тот самый голубой пар. Я нарочно сделал зелье летучим, чтобы легче было воспользоваться. Вдохнув полной грудью, что и сил, сдул голубой пар в сторону Игнатова. «Какого хрена ты делаешь?» — возмутился он и замахал рукой. Но это не сработало. Через пару вздохов его повело, а еще через несколько секунд он уже лежал на земле и спал, свернувшись калачиком. Удостоверившись, что рядом никого нет, Я влил в рот спящего жидкость из второй пробирки, которая стирает кратковременную память. Затем взвалил им себе на спину и потащил к баракам. Уложив его на покосившееся крыльцо, я несколько раз твердо произнес ему на ухо один и тот же текст, чтобы он закрепился в его памяти. Ты проверил все склады. Филатовы там ничего не прячут. Ты уверен, что они не нарушают запрет и больше не будешь устраивать проверки из-за анонимных доносов. Действие снотворного закончится через полчаса. И единственное, что он будет помнить из того, что произошло за последние сутки, — это мои слова. Со спокойной душой я пришел в лавку, где строительная фирма меняла окна и дверь. Одет из остатков сухих трав, смешивал сборы. Увидев меня, он махнул рукой и скрылся за полками. Я пошел следом. — Сашка! Только что проверяющие ушли! Говорили про какой-то склад, испуганно прошептал он. А вдруг им доложили, где ты устроил себя лабораторию? Нужно немедленно оттуда все убирать. Успокойся, я уже все устроил, усмехнулся я. Как? Заинтересовался дед. Приготовил парочку полезных зелий. Надеюсь, ты никого не убил, вытаращился он на меня. Нет, что ты только усыпил и чуток повлиял на воспоминания. Отмахнулся я. Хох. вот и хорошо!» С облегчением выдохнул он. «Кстати, в этот раз они были аккуратнее. Даже ничего не рассыпали. К тому же у нас сборы заканчиваются. Покупателей с каждым днем все больше. Надо пополнять запасы. Вдвоем мы много не соберем. Предлагаю нанять людей». Теперь у нас есть деньги, и мы можем себе это позволить. — Ой, не знаю, кому можно доверить такое? — сплеснул он руками. — Аптекарям? Ну, они не откажутся дополнительно дополнительного заработка. — Вот и предложи сегодня нашим вассалам. Звонили с утра, сказали, что у них все готово. Скоро подъедут. Через час Ван Ли, Владимир Зощенко и Армен Иванишвили расселись на диванчике в нашей лавке. Они учли в договорах все, что мы обсуждали, поэтому я остался доволен текстом и поставил подписи. Затем каждому из родов накидал несколько рецептов, взятых из дневников Филатовых, и парочку своих. И, как и с огневыми, предупредил, что они должны предоставлять мне на пробу образцы лекарственных средств. А также предложил участвовать в сборе растений за отдельную плату. Они согласились с тем, что младшим представителям рода тоже пора зарабатывать, и пообещали отправить к нам в лавку юное поколение. На этом мы распрощались и договорились встретиться через неделю. Вскоре за мной подъехал водитель рода Орловых и сказал, что меня ждут к обеду. Я уже двинулся к выходу, когда дед окликнул меня. «Шурик, Ермолин звонит! С тобой хочет поговорить!» Он озадаченно протянул мне телефон. Я быстро подошел к нему, забрал телефон и приставил куху. Слушаю, Александр, я узнал, за что на ваш рот наложили такое наказание.